Глава 32. По результатам соцопроса общество поддерживает высадку на Марс. Завтра запланирована высадка на Марс первой марсианской экспедиции. По результатам нового опроса, проведенного Луисом Харрисом и вчера опубликованного в Kansas City Post, 51% американцев против 41% теперь выступают за высадку человека на Марс. Общественное мнение по этому вопросу значительно изменилось за последний год, в немалой степени из-за негативной реакции на движение Земля прежде всего. Возможно, мы переняли эту привычку от экипажа Пинты. А может, дело просто в том, что на кухне стоял самый удобный стол, но как бы то ни было, мы с Рафаэлем и Леонардом теперь работали на кухне. Скорее всего, дело было именно в столе. потому что Леонард разложил на одном конце столешницы снимки и теперь разрабатывал схему посадки. Рафаэль, прищурившись и прижимая пальцы к виску, изучал руководство к посадочному модулю. После целого дня за вычислениями глаза у меня начали собираться в кучку. Я закрыла папку и потянулась. «Торт или пирог?» Леонард поднял руку. «Пирог». Но Рафаэль шлепнул его карандашом. «Торт!» «Значит, я сделаю, что хочу. Я вас услышала». Я перекинула ноги через скамью и встала. Если честно, с имеющимися у меня в распоряжении продуктами печь торты было сложнее, но я страшно тосковала по маминому бисквитному торту. Вот только я не знала, чем мне заменить сметану. Рафаэль с глухим стуком упустил голову на папку. «Мне тоже нужен перерыв». «Больше похоже на сон». Леонард сделал вид, будто сверяется с воображаемым ежедневником. Хм, кажется, в повестке дня этого нет. Отстань от него. У этих модулей пульт управления жутко нелогичный с непривычки. Я очень мучилась, когда училась пользоваться пультом управления на лунном модуле. Но как только поняла, что к чему, все стало предельно просто. Оставив папку с расчетами, Я побрела к кухонному островку. Интересно, можно ли сквасить сухое молоко лимонным соком? Возможно, лучше все-таки испечь пирог. Рафаэль хмыкнул у меня за спиной. Так это не шутка. Спроси Паркера, может, он отпустит тебя на Санту-Марию. Расконсервируешь модуль. С другой стороны, можно испечь простой шоколадный торт и добавить корицы. Гораздо проще запомнить последовательность действий, когда пульт у тебя перед глазами. Ты так говоришь, как будто сама имела с этим дело. Я достала из шкафчика миску и оглянулась на Рафаэля через плечо. Я на луне летала с таким же пультом управления. У него отвисла челюсть. Срань господня! Я же знал просто, тогда какого черта его должен сажать я? я поставила миску на рабочий стол и полностью повернулась к нему. это разные вещи я не летала в условиях атмосферы да но у тебя все равно больше летных часов, чем у меня в симуляторе. я была пилотом и чувствовала непреодолимое желание с ним согласиться. у меня и правда было больше летных часов. я так сильно хотела спуститься на марс, что почти чувствовала его вкус, но я знала Почему этого не случится? Я указала на свою папку на столе. Открой. Рафаэль закатил глаза. Да брось, Эльма. Я серьезно. Можешь решить хоть что-нибудь из этих уравнений? Это, именно это делала Хелен, уступая мне свое место. Не сказать, что причины у нас были одинаковые, но так или иначе мы прогнулись под миром, изменить который нам было не под силу. Ее это не радовало, да и я не стану изображать восторг, но таково положение дел. Я остаюсь здесь и занимаюсь математикой, но сначала пирог. Леонард улыбнулся. Люблю пироги. Я тоже. Пи-роги. Три, четырнадцать, пятнадцать, девяносто два, шестьдесят пять. Я подмигнула ему. Кстати, о, славный пилот! «Ты уже думал, как назовешь посадочный модуль?» Рафаэль опустил глаза, разглаживая одной рукой страницы. «Теразос. А вы помните, где вы были, когда человек впервые высадился на Марс? Я была на капитанском мостике Ниньи, сидела в кресле второго пилота с карандашом и бумагой наготове Паркер сидел рядом. Ему заняться было нечем». Мы смотрели в иллюминатор и слушали каналы связи. Теразос вошел в атмосферу Марса. Остальные члены экспедиции оставались на борту. Теразос опустится первым. И если все будет нормально, через две недели за ними последует экипаж Пинты. Голос Леонардо был ясным и ровным. Радиолокатор показывает 15,24 километра до перецентра. Визуальные показатели стабилизировались на отметке около 16,15 километра. Я добавила эти данные в журнал спуска Теразоса. Подтверждаю. Советую выполнить маневр на рыскание вправо 10. После этого даю добро на снижение с включенным двигателем. Конец связи. Подтверждаю. Снижение с включенным двигателем. У них было 5 минут до начала спуска. До этого момента они просто находились на более низкой орбите, чем мы. Паркер сжал колени ладонями, как будто сам хотел вцепиться в пульт управления. Через микрофон Леонардо до нас долетел далекий голос Рафаэля. Автоматические переключатели системы ориентации. Блок управления тормозной двигательной установки в карданном подвесе. Командная система управления отключена. Активация карданного подвеса. Шкала оценки скорости — 25. Если не считать, что обзорный иллюминатор заполняла красная планета, все было почти так же, как в симуляторе. По моему сигналу — 3.30 до зажигания. Подтверждаю. Я смотрела на секундомер и проверяла их положение. Пуск. 3.30 до зажигания. Подтверждаю. Маневр наведения четыре двигателя. Равновесие моментов. Дроссель привода регулятора тяги минимальный. Дроссель автоматическое управление. Кнопка ракетного топлива — сброс. Кнопка ракетного топлива. Голос Леонардо был холодным, пока он зачитывал Рафаэлю порядок действий. Все в порядке. Выход с орбиты — сброс. Режим автоматического поддержания ориентации — Три — на контроль спуска. Показатели аварийной системы наблюдения — 400 плюс 1. Перед моим мысленным взором стала кабина Теразоса. Сейчас они летели двигателем вперед. Так они могли использовать их для торможения и при этом видеть планету в обзорный иллюминатор, корректируя траекторию движения. Потом они выполнят маневр по рысканию в 180 градусов и направят радиолокатор на поверхность планеты. После этого все будет зависеть от Рафаэля. Но я все равно держала карандаш наготове Когда Рафаэль сказал «зажигание», Паркер поднял обе руки, скрестив пальцы. Я наблюдала за данными радиолокатора. Со скоростью снижения у них все в порядке. Паркер пробормотал. «Боже, не представляю, как Мими это выдерживало». Я не отрывала глаз от радиолокатора, но протянула свободную руку и на мгновение сжала его предплечье. Она знала, за кого выходит замуж. «Хэ!» Словно в радиоспектакле без рассказчика раздался голос Леонардо. «Сбавить обороты. Шесть плюс двадцать пять. Сбавляем обороты». Я прикусила губу. Они собирались уменьшить тягу через 6 минут 25 секунд после зажигания, и это было совершенно логично. Но я не знала, куда себя деть. Это были самые длинные 6 минут и 25 секунд в моей жизни. Сбавляем обороты. Высота 1500 метров. 30,5 метров в секунду. Стабилизация в норме. Наконец-то какие-то числа. Мне снова было чем заняться. Вычисления были несложными, я могла произвести их в уме, но на всякий случай все равно внесла все в журнал. «Даю добро на посадку, прием!» «Подтверждаю!» «914. Скорость 21,3. Я кивнула, хотя Леонард меня не видел. «Подтверждаю! Заходите на посадку!» «914 метров!» Шестьсот десять метров. Шестьсот десять. Паркер наклонился вперед, словно надеясь разглядеть их в иллюминатор. Под нами плыли красные и охристые облака. Теоретически, Теразос должен был быть прямо под ними. Сколь бы тонкой ни была атмосфера Марса, след от входа в атмосферу был не таким ярким, как на Земле. Тридцать пять градусов. Двести двадцать девять метров. снижение со скоростью 7 метров в секунду леонард докладывал таким голосом словно объявлял ситуацию на фондовом рынке а не посадку на незнакомую планету 183 восемьдесят метра скорость 5,8. я все записывала в своем журнале не то чтобы я могла как то помочь но мне нужно было чем то занять руки я наметила дугу по которой они спускались то же самое я делала когда паркер выходил на орбиту. 107 метров, скорость 1,2. Вижу тень. Приземление в атмосфере, пусть и разреженной, выглядит совсем иначе. Но я понимала, что значит эта тень. Они почти спустились. 30,5 метра, скорость спуска 1,1, движение вперед 2,7. Кэмс Флоренс В хвосте посадочного модуля наверняка сейчас смотрели в иллюминаторы. 12,2 метра, скорость — 0,76. Подняли пыль. Я затаила дыхание и была почти уверена, что Паркер сделал то же самое. По правде говоря, казалось, будто бы весь корабль затих. Словно даже вентиляторы перестали гонять воздух, пока мы все ждали. Посадочные огни. Впервые за последние десять минут мы услышали голос Рафаэля, совершенно невозмутимый. Отключение двигателя. Двигатель отключен. Паркер издал ликующий вопль. такой словно сдерживался аж с земли. Я бросила свои записи в воздух, и листы бумаги парили вокруг нас, словно начинка для сувенирного снежного шара математика. Из динамика где-то на фоне слышался восторженный хохот Флоренс, а за спокойствием Рафаэля наверняка скрывалась улыбка до ушей. «Ниньяк, — говорит, — база Брэдбери. Модуль Теразос совершил посадку». Когда я услышала новое имя базы, произнесенное вслух, у меня на глазах навернулись слезы. «Господи, они все-таки сделали это!» Паркер схватил микрофон. «Рад слышать, Брэдбери!» «Поздравляю с прекрасной посадкой!» «Брэдбери!» «Говорит Пинта!» Голос Бенкоски звучал на фоне аплодисментов экипажа Пинты. «Мы все...» «Примите поздравления!» «Жду не дождусь, когда мы к вам присоединимся!» «Спасибо!» «Виды здесь — это нечто!» «Издалека он выглядит совсем красным, но некоторые камни тут кажутся голубоватыми!» Рафаэль рассмеялся. «Леонард закатывает глаза от моих научных познаний. Надо нам заняться делом, а то он выйдет на поверхность без нас. Приступайте к работе и ждем снимков». Паркер выключил микрофон и повернулся ко мне, сияя улыбкой. Он поймал один из листов с расчетами, которые все еще кружились вокруг нас, и посмотрел на покрывавшие его цифры. «Ты молодец, Йорк». Это моя работа. Широкая улыбка Паркера загадочно смягчилась. Теперь он смотрел на меня с чем-то вроде нежности. Мне жаль, что ты не можешь спуститься. Я пожала плечами и выглянула в иллюминатор, за которым медленно вращался Марс. Я бы хотела, чтобы это увидели Натаниэль, Рэйчел, Томас, Гершель, Хелен. И все-все-все... Не в этот раз, но у меня еще будет такой шанс. По возвращении на Землю я сделаю все, что в моих силах, чтобы направить марсианскую колонию корабли, на борту которых окажется множество людей из самых разных слоев общества. Я уже довольно долго была леди-астронавтом и знала, что к чему. Теперь я стану леди-астронавтом Марса.